Глава десятая. На этот раз мне удалось не заблудиться. И зря. Потому что если бы я все-таки заблудился, то, скорее всего, блуждал бы долго и не нарвался на очередные неприятности. А так, спустившись в холл, я наткнулся на ту самую троицу, что была ко мне весьма негативно настроена на уроки целебной магии. Они стояли посреди холла и что-то весьма эмоционально обсуждали. Расположились они таким образом, что как-то их обойти не представлялось возможным. Вряд ли они поджидали меня. Сомневаюсь, что кто-то раструбил по всей школе о жалобе математички. В перерыве между моими блужданиями по замку я успел навести о них справки у Лео. В целом я оказался прав. Саша повлиял на разорение по крайней мере одного из них, Дениса Полянского. Черноволосый, с короткой стрижкой, карими глазами, худощавого телосложения. Он был негласным лидером этой банды в миниатюре. Они дружили еще до школы, так и приехали сюда втроем. Так что, скорее всего, и их отцы были приятелями, а то и партнерами, и получили нокаут от Наумова все вместе. Так что понять их неприязнь ко мне можно. Пока я шел, то успел разглядеть как следует всех троих. Кроме Полянского, здесь присутствовал блондин невысокого роста Яков Абрамов. Он был невысоким даже для меня. С раскосами карими глазами, овальным лицом и большим массивным подбородком, что смотрелось очень нелепо. Третьего звали Евгений Смирнов, и он был настолько незапоминающийся, что я его даже описать не сумею. Увидев меня, они замолчали, а Полянский прищурился и злобно улыбнулся. М да, мозгов там явно нет. Похоже, Саша даже не напрягался, когда отправлял его отца на дно истории. Все трое подобрались, и я почувствовал, как на затылке приподнялись волосы. Драки было не избежать, и мы все это прекрасно понимали. Я все это уже проходил, когда мне удавалось сбежать из дома, чтобы пообщаться со сверстниками. Почему-то меня принял только бык, главарь одной из многочисленных банд городка, рядом с которым стояло наше поместье. Я до сих пор не могу понять, почему он в свое время не оттолкнул странного паренька, а отогнал от него свою банду, да еще и начал учить, как выживать на улице. Я, в свою очередь, учил его читать. Это было странно и в первое время дико, что 15-летний здоровенный парень не умеет читать. Мне тогда едва исполнилось 12, и я впервые столкнулся с истинным классовым неравенством во всей его неприглядной красе. Наша дружба длилась три месяца. Бык так искренне радовался, когда смог самостоятельно прочитать объявление о найме рабочих на специальной тумбе, что его радость передалась и мне. Я же научился тогда быстро бегать, хоть и недалеко и худо-бедно за себя постоять. А потом быка не стало, его прирезали во время очередной разборки между бандами». Я нашел его лежащего на земле в луже собственной крови. У него были открыты глаза, а мне было тогда 12 лет, и я не понимал, почему он вот так лежит и не встает, ведь он не спит, глаза-то у него открыты. Я тогда увидел смерть впервые в жизни, а еще я ее тогда впервые почувствовал. Несмотря на горе, на меня нахлынуло ощущение силы, в которой я захлебывался, не находя для нее выхода. Именно тогда я так сильно испугался, что запретил себе даже думать о магии. Я не помню, сколько просидел тогда у тела быка, наверное, все-таки недолго, потому что солнце почти не сдвинулось с места. Меня нашел Саша. Не представляю, каким образом ему это удалось. Скорее всего, меня тогда искала куча его людей из охраны, но именно он нашел меня в той подворотне, сидящем и бездумно глядящем на мертвое тело. Саша ни о чем меня даже не спросил, просто поднял на руки, прижал голову к своему сильному плечу и понес домой. Он так и тащил меня всю дорогу, не проронив ни слова, а позади ехал его представительский лимузин. На улицах после гибели быка сразу стало заметно неуютнее, и я больше не сбегал, практически все время проводя в поместье, защищённом от очень и очень многого. Как бы я не готовился, все же пропустил удар, на мгновение отвлекшись на воспоминания. Абрамов, особо не заморачиваясь, ударил меня в лицо. Голова мотнулась в сторону — И я, как в замедленной съемке, увидел капли крови из разбитого носа, падающие и растекающиеся бурыми кляксами по белоснежной шелковой рубашке. Я почувствовал, как кровь ударила в голову, а в глазах потемнело. Резко отпрыгнув в сторону, я пнул Абрамова ногой в пах. Бык никогда не учил меня честной драке. он учил драться эффективно. а В этом случае запрещенных приемов не существует, особенно когда ты один против троих». Парень согнулся и завыл, но я отпрыгнул от него довольно неудачно и оказался рядом со Смирновым. Несмотря на свою невзрачную внешность, Евгений оказался быстрее своих приятелей и гораздо сильнее. Он был быстрее и сильнее меня, но... Я попытался отклониться, и Смирнов успел схватить меня за воротник рубашки. Недолго думая, я откинул голову назад резким движением и впечатал свой затылок в лицо нападавшему со злорадством, услышав, как у того что-то хрустнуло. Смирнов охнул и начал падать, но при этом не выпустил из рук воротник рубашки. От сильного рывка я чуть не задохнулся. Чтобы избежать удушения, мне пришлось падать вместе с ним. И это спасло меня, в свою очередь, от кулаков Полянского, который не смог погасить замах и пробежал несколько шагов вперед и взвыл, когда его кулак впечатался в стену. Евгений упал неудачно, подвернув ногу. Я не стал ждать, пока тот очухается, и добавил локтем в солнечное сплетение — Смирнов дернулся, и я услышал треск. Это воротник практически полностью оторвался. Рубашка оказалась испорчена окончательно. От резкого толчка моя голова мотнулась, и я проехал лицом по каменной стене, заполучив несколько царапин. А вот Смирнов больше не представлял опасности, но к нам подбегали немного очухавшиеся Абрамов и Полянский. Я прекрасно осознавал свои силы. Отлично понимаю, что гораздо слабее любого из мальчишек, с которыми сейчас дрался. Даже то, что я уже сделал, можно было расценить как большую удачу. Поэтому мне нужен был подручный материал. Внезапно я вспомнил, что засунул в карман штанов флакон с песком, которым было нужно посыпать исписанные чернилами листы на уроке каллиграфии. Сумки-то у меня не было, и поэтому маленькому флакончику нашлось место только в кармане. Вскочить на ноги, выхватить флакон и открыть его было делом нескольких секунд. Первым до меня добежал Абрамов. «Что-то тебе сегодня не везет, с каким-то злорадством прошептал я, выбрасывая руку вперед. Песок разлетелся веером, и часть его попала именно туда, куда мне было нужно, в глаза нападавшему. Как же он заорал. Схватившись руками за лицо, он практически не сопротивлялся, когда я слегка толкнул его к стене. Абрамов ударился об нее, рассекая бровь. Во все стороны брызнула кровь. На якого можно было внимания пока не обращать. Он тоже был выведен из строя. Остался Полянский. И вот тут я оторвался по полной, вымещая на этом дегенерате злость на таких, как он, жуткое разочарование от того, что меня выдернули из моего привычного и уютного мерка за испорченную рубашку. Серия ударов, которым научил меня бык, сказав, что для моего роста они подходят оптимально. Мол, сам был маленьким в детстве, поэтому знает, что говорит. Удар в солнечное сплетение, затем несколько раз под челюсть с разных сторон. Удар под колени. Полянский падает на колени, но еще держится, и прямой удар в нос. И тут из-за поворота показался взвинченный Демидов. Он начал говорить, даже не разобравшись толком в том, что сейчас произошло. «Я уже думал, что ты заблудился. Почему так долго? Директор никогда никого больше, чем на полчаса, не задерживает?» Он резко оборвал себя на полуслове, наконец, разглядев кровь на моем лице, рубашке, на полу. Его взгляд остановился на представителях второго факультета. «Вы что здесь устроили?» Я тяжело дышал, стараясь отойти от этого скоротечного боя. Переведя взгляд на своего старосту, я пожал плечами. У Демидова сыграли на лице желваки, и он отошел к валяющимся придуркам, которые полезли в драку, не разузнав ничего о противнике. Полянский начал подниматься на ноги, шатаясь и пристально глядя на меня. Лео в это самое время повернулся ко мне, удостоверившись, что трое моих соперников живы, и не сказать, чтобы очень пострадали. Полянский же издал какой-то воинственный и одновременно с этим жалкий рёв и бросился на меня, замахиваясь кулаком. Пригнулся я вовремя, пропуская удар над головой, а вот Лео пригибаться не стал, потому что не думал, что его вообще могут ударить. Как Полянский смог так точно впечатать кулак в нос старости, для меня останется загадкой на всю жизнь. В очередной раз, позавидовав выдержке Демидова, который просто легким потоком силы отбросил парня от себя в сторону, припечатав к стене, я услышал приближающиеся к нам шаги. Наткнувшаяся на нашу компанию Бурмистрова — это была именно она — медленно подошла к нам, цепким взглядом окидывая всех собравшихся в коридоре студентов. Я напрягся, уже предчувствуя, что крайним в случившемся окажусь именно я. Но ситуацию она оценила правильно, первым делом подойдя к Лео, который прикладывал к носу белоснежный платок, уже прилично пропитанный кровью. При этом он не проронил ни единого звука. «Демидов, вы пришли в себя!» «Сможете сами дойти до лазарета и отвезти туда Наумова?» — только и спросила она, кидая гневные взгляды на очухавшуюся троицу. «Разумеется», — прошептал Лео, взяв меня под руку. «После того, как вам окажут помощь, пройдите к учительской. Нужно обсудить произошедшее». Кивнула она и потеряла к нам интерес, разворачиваясь к истинным виновникам. Полянский в это время внимательно разглядывал пол, местами заляпанный бурыми пятнами. Абрамов яростно тер глаза, явно не понимая, что делает только хуже, все глубже и глубже втирая песок в нежную роговицу. А Смирнов вообще старался слиться со стеной и лишний раз не отсвечивать. Ну-ну, старайтесь, придурки. В этом положении все, абсолютно все против вас. Вас больше, если по головам считать. Да и попало не только мне, еще и старасту зацепило. Ваши слова против слов Демидова совершенно ничего не будут значить. По дороге Лео молчал. Молчал он и тогда, когда нам остановили кровь, и, накачав по брови, какими-то эликсирами отправили в гостиную. А вот когда дверь в гостиную за нами закрылась, он развернулся ко мне и, сжав руки в кулаки, открыл рот, чтобы высказать все, что обо мне думает. Спас меня от неизбежной нотации, а может еще и чего похуже, дежурный преподаватель, который, заглянув в гостиную, прокричал «Наумов к директору, живо!» и скрылся за дверью. Предчувствуя, что ничего хорошего меня у Троицкого не ждет, Я отправился на заклание, даже не сменив окровавленную рубашку. Тем более, что менять мне ее пока не на что. «Что послужило поводом для драки?» — хмуро спросил Слава, разглядывая меня. При этом его взгляд постоянно останавливался на рубашке с живописными бурыми пятнами. «На меня напали», — буркнул я, не глядя на директора. «Я это уже понял, а теперь расскажи мне все подробно. Тебе мало того, что меня избили». — кривелся я, вспоминая то, что произошло полчаса назад. «Тебя? Ни за что не поверю. Судя по тому, как ты проводил все свое свободное время в компании малолетних преступников, тебе спать спокойно не позволит приобретенная на улицах бандитская гордость, если ты достойно не ответишь на удар», — довольно спокойно произнес Слава. «Все живы, не переживай». «Да я не переживаю». Если бы произошел мощный выброс силы смерти, мы бы оба с тобой это почувствовали. Крестный встал со стула и пошел в направлении шкафа, стоящего с правой стороны от меня. Достав с верхней полки книгу, он протянул ее мне. «Вот. Я обещал снабдить тебя необходимой литературой по артифакторике. Почитай и попытайся разобраться». Я полистал протянутую книгу и кивнул. Почитаю, что мне еще остается. «Иди». И он указал мне на дверь. «И зачем вызывал? Книжку отдать? Или так просто положено? Раз была драка, директор обязан отреагировать?» «Похоже на то. Я добрел до гостиной своего факультета и последний раз, взглянув на окровавленную рубашку, потянул дверь на себя. Лео сидел за столом и что-то старательно писал. На диване сидела девушка-старшекурсница. Рома занял оставшуюся часть дивана, используя в качестве подушки ее колени. Я уж подумал, что этот диван — личная собственность старосты». Но нет, иногда он, видимо, делится своими вещами с друзьями. Несколько моих сокурсников о чем то живо переговаривались. Больше никого в гостиной не было. Лео обернулся на звук закрываемой двери. «Неужели ты сам смог дойти сюда без приключений? Сильно влетела от директора?» «Не особо». Я вздохнул и побрел к лестнице, стараясь быстрее скрыться от внимания староста и не попасться на глаза Роману. «Вот мне влетело из-за тебя прилично». Демидов откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди. Тебе что, нужно выделить постоянное сопровождение? Может, тебе необходим телохранитель, наблюдатель, сопровождающий тебя даже в туалет, а то вдруг под тобой провалится пол? Или тебя случайно смоет в канализацию, и главное, в этом, похоже, всегда буду виноват именно я. Лео, Лео, тише, ты чего так завелся? Но ну, с кем не бывает, будто ты никогда не дрался? Сонным голосом пробубнил Роман, так и не поворачиваясь в мою сторону. «Знаешь, я никогда не дрался в первый же день своего пребывания в школе, а также в первый день я не доводил преподавателей, ничего не взрывал и не бил своего старосту». «Ну, последнее — это не ко мне», — парировал я. «Тебя Полянский ударил, я всего лишь увернулся». «Лео, тебя именно это больше всего задело? То, что тебе разбили нос? Ведь ты даже в драке не участвовал», — ехидно прокомментировал пламенную речь старосты Гаранин, все-таки повернув голову в нашу сторону. «А ты вообще молчи!» — Демидов вткнул в его сторону пальцем. «Я, в отличие от некоторых, не привык к телесным наказаниям, еще ни разу за свою жизнь не был сбитым. В гостиной повисла тишина, которую можно было потрогать рукой. «Прости», — тихо произнес Лео, но, учитывая, что тишина стояла почти абсолютная, прозвучало это как удар в барабан. Я не понял, кому конкретно было адресовано извинение, но явно староста не передо мной начал извиняться. Роман тем временем поднялся и окинув меня беглым взглядом, усмехнулся. Ну и в чем ты пойдешь на занятия завтра? Я молчал, разглядывая рубашку. В ней пойду, буду ипотировать остальных учеников и преподавателей заодно. Да уж, да не переживай ты так. Кровь с этой рубашки неплохо отстирывается, а воротник также легко пришивается. Что личный опыт? Я бросил на него неприязненный взгляд. Можно сказать и так, любые шелковые рубашки легко отстирываются, но не будешь же ты сейчас заниматься стиркой, сомневаюсь, что ты вообще умеешь это делать, а горничные факультеты только утром заберут грязные вещи. Дорогая, не подгонишь еще одну рубашку по размеру Дмитрия? Ром, ты не слишком обнаглел? поинтересовалась раздраженная девушка, только что перебиравшая волосы Гаранина. Я не стал слушать, чем закончится дело, и побрел к себе. Как же я устал за этот какой-то бесконечный день, кто бы знал.